слабо алкоголкой, надета на тебе с плыбоем футболка, надо только видеть этот умат, сказать хочешь слово, получается мат, в день знакомства ты себя показала, но ты почему-то мне в сердце запала, наверное сейчас таких большинство, и приходится влюбляться в это существо, нету уже таких как Джаконда, только бикини и мопед Хонда, только сигареты и презерватив, а не хочешь проваливай, Если а здесь muitas часиками по букету друг関ου, может вас запии с той же women, что еще поuest куб Jean Наст vậy на ści это отлично. Если тогда сотни ещё раз Гуляй, гуляй, румяка 싶ает быть ее легко, Гуляй, гуляй, ее очищут только пираментов. Г VANES гуляй, $0 BOOF!» И photos祝ackleon « вообще Я не знаю, что в твоей голове, а у меня всего лишь «до тебя было ты неделю на уикенд, выходной. Значит, ты сегодня прогуляешься со мной. Ой, yeah. yeah. На ночуй, на чуй, Утром ко мне приходит эсэмэска Я, мол, говорит, не твоя принцесса. Я жарить и варить и готовить не умею И вообще, дорогой, я себя офигею Что это за правила? Я тебя поздравила На твой день рождения тебе тортик оставила Достоинство ты этого не оценила. Отвали от меня, какой-то дебил Ну что же, отвалю, ты уже надоела Завтра я сниму какое-то дело Такое же, как ты а может и похуже Такие же мозги, только талия поуже А ты будешь ездить на зеленом Мерседесе На курорте отдыхать в городе Одессе Загорать с каким-нибудь жирным кабаном А может быть с накачанным здоровым пацаном Гуляй, гуляй, гуляй Ай, ночуй, ночуй, ночуй Гуляй, гуляй, гуляй Ай, ночуй, ночуй, ночуй Гуляй, гуляй, гуляй Начуй, начуй, начуй. Ой, го лай, го лай, го лай. Ай начуй, начуй, начуй, начуй. Начуй, начуй, начуй, о-ой. Go like, go like, Начуй, начуй, начуй, о-ой. Go like, go Начуй, like, начуй, Начуй, начуй, начуй, начуй, go like, go like, go la. Ай, начуй, начуй, начуй. Ой, go like, go like, go la. Ай, начуй, начуй, начуй, начуй.